Глава 23. Монстры Больше в свой, теперь уже очень далекие по нынешним временам поселок девушка не рвется. Родители ее обратились, бродят по участку и поселку с белесами буркулами, как рассказал кто-то ее подруге. Младшего брата не видно нигде. Теперь девушка собирается, прокачавшись, вернуться в поселок, чтобы найти брата или освободить родителей от тяжкой доли. Хорошие планы у нее, пусть и наивные очень но они придают ей мощный импульс становиться сильнее. У меня тоже такие имеются, только я уже понимаю, чтобы получить возможность добраться до квартиры родителей, придется месяц кататься на БМП вокруг их дома. Ну ладно, тут я приврал, не месяц точно, если на таком агрегате, то и недели хватит, чтобы избавиться от толп нулевок. Останутся только высокоуровневые, но и их я смогу обойти в своем умении». «Просто очень не хочу видеть родителей зараженными» и все. После охоты добрались, наконец, до туристического магазина. холодником успокоили подтянувшихся на шум моторов зараженных. Я достал еще чудом не потерявшийся ключ и открыл повешенный три дня назад замок. По очереди с ЖК стоим в охранении процесса мародерки под прикрытием Ирины или Оксаны. Забрали все, что нам приглянулось в первую очередь. Рации в заводских коробках... Все батарейки, подходящие по размеру, и много разных фонарей. Пару дорогих палаток, спальники и пенки, стол и наборы посуды для готовки на газовой горелке, газовые баллоны и еще несколько коробок петард — универсального средства для приманивания зараженных. Все погрузили в машины и снова повесили замок. Хороший магазин, тут еще братья брать, хотя уже загрузились по полной. Можно и людям оставить, если кто в леса соберется переехать, как сказала Оксана, если оставаться здесь станет невозможно. Однако шутка с лесами сразу же начала исполняться фатальным образом. Мы оказались внезапно, но очень конкретно поставлены перед фактом катастрофического ухудшения жизни в центре города до состояния, граничащего с невыносимым ужасом. Пока мы два дня работали около заправки и в новостройках, вели необъявленную войну с братвой, в самом центре города выросли и захватили фактическую власть на местах, Прокачавшиеся зараженные, с которыми мы еще не сталкивались ни разу лицом к лицу, то есть лицом к морде. Поэтому мародерка закончилась не так легко, как хотелось бы. Пришлось всем нам здорово так струхнуть сначала, чтобы набраться ужасных впечатлений, и потом по самые не хочу. Хорошо, что только из рассказов выживших. Сначала мое восприятие показало мне кого-то сильного и очень разозленного в доме, стоящем уступом от магазина на третьем этаже. Чего уж так кому-то злиться, что мы спокойно и без суеты передвигаемся перед магазином, с оружием в руках, контролируя в основном сам этот дом и прилегающее пространство к магазину, я сразу и не понял, у кого-то свои планы на этот магазин или что. Сначала я прикрылся толстым стволом дерева, направив УЗИ в сторону неведомого противника, пытаясь быстро разобраться в сигнале. И своим всем показал, что на два часа от меня есть опасность. Народ рассредоточился и приготовился. Сразу же шепотом обратил внимание прикрывающий меня Иры на окно, из которого идет поток злобно-тяжелого сознания. Только потом до меня дошло, что это точно не человек за нами наблюдает. Ирина тоже заняла позицию за одним из деревьев, и теперь напряженно изучает в прицел указанное мной окно. Или бывший человек, прокачавшийся больше, чем остальные зараженные, охваченный неистовой жаждой убивать и рвать мягкие тела, как внезапно дошло до меня». Такой силы призыв доходит до моего восприятия. «Ира, это зомби, очень сильный», — подсказал я ей, и девушка кивнула, показывая, что поняла меня. Жека тоже приготовился к проблемам, отправив к машинам Оксану и Алену, чтобы не мешались под ногами и прикрывали нас с разных сторон. Что-то разглядев в прицел, Ирина выстрелила, сама приняв решение и подтолкнула замершего в ожидании зараженного к самым активным действиям. Рама, болтавшаяся на окне, вылетела от удара. серо синяя массивная фигура выскочила в окно. Перед нами появился крайне серьезный соперник, зараженный уже более высокого уровня, чем знакомый нам третий. Мощное тело спрыгнуло из окна соседнего дома прямо на землю газона с третьего этажа. Зараженный было бросился на нас, но земные законы оказались и для него не шуткой. Сила тяжести закопала его нижние конечности в рыхлую землю газона по колено. Он запнулся на секунду, А Ирина оказалась готова и сразу же разнесла ему башку со второго выстрела. После того, как туша растянулась на земле и замерла, трясась в конвульсиях, мы не спешили подойти к ней, осматриваясь по круг. Свирепая мощь и скорость этого монстра всех впечатлили не на шутку. До этого момента ничего похожего мы еще не встречали. «Зараженные четвертого уровня, 8% к рейтингу», объявила девушка нам вполголоса, вернувшись в сознание после прихода. Мы, ощетинившись автоматами и пистолетами во все стороны и особенно нацелившись вверх, столпились около тела с разнесенной башкой. «Значит, в рукопашке за него дадут 48%», — подвел итог я, и Жека мрачно кивнул в знак согласия. «Только биться с таким зараженным я не стану. Буду рассчитывать на пистолет в руке», — сразу же сказал он. Хорошо, что увеличившуюся пасть с выросшими на сантиметр зубами пуля пощадила, Теперь мы наглядно видим, куда ведет эволюция этих тварей. «С такой хлеборезкой без ствола не совладать», — резюмирует Джека. Кроме изменившейся пасти, на пальцах появились солидно выглядящие массивные когти. Они же вылезли из ботинок, надетых на задние конечности зараженного. Сам он покрупнел, оброс мышцами и мясом. Джинсы порвались на увеличившихся в бедрах лапах. Серая толстовка на теле просто сильно растянулась я разрезал ее кончиком сабли, чтобы убедиться, что и передние конечности сильно деформировались, превратившись в огромные лапы. Весу на вид в этом зомби килограммов 120-130. Как-то очень быстро белок жертв преобразует тело зараженного в такую могучую образину. Единственное, что, несмотря на свою мощь, кажется мне, что этот зомби не так смертельно быстр. Впрочем, проверить это утверждение я еще успею пока мы столпились вокруг тела, изучая вероятного противника и посматривая вокруг, из соседнего дома со второго этажа вылезло бухое лицо толстого мужика в открывшемся окне и сразу же натолкнулось на пару наших стволов, повернувшихся на скрипрамы. «Ребята, большая благодарность вам, что завалили эту тварь. До земли поклонись. На моих глазах она забралась в квартиру, всех жильцов сожрала по очереди. Долго они орали истошными голосами. «Чего тебе, мужик?» «Времени разговоры разговаривать нет». Поняв, о чем говорит он, я сразу перевел беседу в деловое русло. «Гляжу, крутые вы, прикинуты хорошо по стволам. Не продадите одну пушку, очень прошу». Рожу мужик сделал, да нельзя жалостливую. Ну, я даже смеяться не стал. «Чем заплатишь?» — скрывая улыбку, спросил только. «Это золото у меня есть, доллары и евро». Услышал я предложение, а вся команда весело заржала, не опасаясь привлечь зараженных. Которых, кстати, и не видно рядом с домом вообще ни одного. Уважают местного бугра, побаиваются мелькать рядом. Заржать заржали, но внимательных глаз с мужика и ближних домов не спускают. Даже Алена с опытным видом держит помпу, с которой немного освоилась, сидя на базе, и контролирует свою сторону. «А чего вам требуется?» — не понял и надулся мужик. «Требуется». «Патроны или меч тяжелый какой? Можно и двуручный? Не богат?» — решил все же ответить я. «Не богат», — пригорелся мужик. «А что не так с деньгами? Валюта же?» «Вот следующему монстру ее и предложи. Может, что-то и перещелкнет у него в башке. Поторгуетесь и договоритесь», — ответила Ира и навела ствол на дальний подъезд того же соседнего дома. Мелькнула там что-то быстрое и опасное», — предупредила она. «Да, теперь и сам чувствую что-то». Навелся еще один монстр на наши голоса и разговоры. Мужик оказался не дурак. Сразу же закрыл окно и затаился, увидев нашу реакцию. Мы рассредоточились, ожидая нападения еще такого же монстра. «Давайте зачистим и этого», — предложил я. «Только я первым пойду. Попробую, насколько я лично готов к встрече с таким же уродом». «Серый, да ну нахрен такой риск!» Попробовал отговорить меня приятель но я уже принял решение и направился к последнему подъезду дома. С третьим уровнем я справлюсь без особых проблем, но этот монстр разительно отличается от третьего, хотя всего-то до четвертого добрался только. На самом деле я не так уж стремлюсь проверить, как я справлюсь с монстром с помощью сабли. Больше на мощный пистолет в руке рассчитываю. На свою скорость и ловкость, на предчувствие ситуации, работающие все лучше и надежнее. И на снайперку Ирины, с ее феноменальной точностью и скоростью. Наши прикрывают меня сзади. Жека ближе всех стоит. Но я показываю, чтобы он не шел за мной, и, держась ровно посередине между двумя газонами, подхожу к концу дома, где и замираю, ожидая сообщений от восприятия. Иногда за стеклами мелькают измученные ожидания неминуемой смерти лица, и я вижу разгорающуюся в их глазах надежду, когда они видят мою, надеюсь, что здорово уверенную фигуру, что я пришел сюда, чтобы спасти их и забрать прямо сейчас всех в безопасное место. Внезапно открылась и тут же хлопнула за спиной дверь подъезда. Мое внимание на долю секунды переключилось на бородатого парня с девушкой, которые выбежали из среднего подъезда с сумками и рюкзаками за спиной, сразу же попросив помощи, довольно истерично обещая все, что можно за свое спасение. «Ребята, возьмите нас с собой. Мы на все согласны. Все будем делать, только вывезите отсюда». «Тише вы!» — шикнул на них Жека, и парочка замолчала с безумной надеждой, рассматривая нашу группу. Зараженный, прятавшийся в последнем подъезде, все же выпрыгнул на меня одного. Только сразу стало понятно, что он заметно уступает предыдущему монстру. Я сам освободил его после пары оглушающих ударов по башке. Пусть народ в окнах посмотрит на мой неуловимый взглядом танец смерти для зараженного и поймет, куда стоит стремиться. Третий уровень. Очнувшись, бросил я Жеке, сразу подскочившему ко мне для прикрытия. Все, поехали, покатаемся до ужина. А этих куда? Жека показал концом катаны на дрожащих молодых ребят, побаивающихся стоять рядом с домом и очень опасающихся прогневить нас своей явной бесполезностью. Заберем с собой, раз уж они решились выйти из квартиры. Может, что и получится из них. Машу я рукой и, взяв пару в центр нашего построения, выводим их уже без приключений к машинам. Ну, как без приключений? Жека впереди все же освободил парочку зомби, да и ко мне, идущему самым последним, подтянулось несколько зараженных. Грузимся по машинам и не отказываем себе в удовольствии доехать до заправки, чтобы в очередной раз заправиться полностью и освободить следующего зомби третьего уровня, первующего на трупе смелого бандита. Занимается этим делом Жека уже в одиночку и решает судьбу зараженного легко и изящно, как на помосте. Я вижу, когда он заранее не мандражирует. Все получается у него на отлично. Катаясь и качаясь, послушали ребят, в основном молодую толстенькую девушку в роговых очках и упитанного парня с длинными волосами и бородой, которых оставляем в машине на время прокачки. Завершаем работу в одном районе и перебираемся в другой, слушая слова охотливую девушку, не верящую в свое спасение. Сначала сидели в квартире без проблем первые два дня, Мы работаем в сети на различные рекрутинговые агентства и даже еще заканчивали проекты и отсылали их заказчикам». Тут на этих словах даже я не выдержал и усмехнулся. Ирина и Оксана просто засмеялись в голос. «На второй день я уже столько прошел по пути воина вперед, а тут люди сидят дома безвылазно и не только не собираются что-то сделать для своего спасения, но и работы никому уже не нужны и ни в какое место» отправляют куда-то, где уже никого нет в живых. Переждав наш невеселый смех, девушка продолжает, сама понимая, что оправдываться нет смысла. Правда, они нам не отвечали больше. Два дня просидели так нормально, стараясь не подходить к окнам. Просто показалось, что это опасно. Тем более, что съемная квартира на первом этаже, правда защищенная решетками на три четверти окон. Вчера услышали вечером дикие крики в квартире выше в нашем подъезде. Люди кричали долго всю ночь, «Мы чуть не сошли с ума, но уже видели до этого страшного зомби, стоявшего перед нашим подъездом и задумчиво так изучающего окна. Это тот, которого вы убили в порванных джинсах и серой толстовке». «Говорите, люди кричали всю ночь? Как же так?» Не верит Ирина, выставив стол в окно и бдительно посматривая на близкую обочину. «Да, с десяти вечера до двух ночи кричали. Сначала от ужаса, потом на помощь звали», — стыдливо добавляет парень, — Понимая, что звали именно его, но он испугался. «Ну, посмотрев на того красавца, пусть он еще поменьше был вчера по размерам. Я его понимаю. Получается, зомби кого-то сразу убил, остальных держал рядом, как консервы. Они, бедолаги, просто ждали, когда их очередь придет, и смотрели, как родного человека чудовище медленно пожирает. Я даже плечами передернул, представив себе такую картину. «Да ну, не может такого быть!» Не поверила Ира и сразу добавила «На два часа второй или третий стрелять? Нет, сам выйду». Отвечаю я и выпрыгиваю из-за руля, легко разбираясь с прытким зомби третьего уровня и замерев на пару секунд, продолжаю сканировать местность внимательным взглядом. Поднимаю левую руку вверх, убрав один палец. Наши должны понять, что рядом я почувствовал серьезного противника, которого придется валить из огнестрела. «Да, вот так навык восприятия третий раз конкретно показал мне, что еще один, очень опасный зараженный, выжидает момент напасть на меня, опасаясь причем двух работающих машин и людей в них. Раздумывает еще похоже, ведь он не получал серьезного отпора от своих жертв, мягких и слабых, но хорошо видит, что что-то не так в этих людях. Они точно другие и опасные».